Лова 12. Вторая ночь. Пришла ночь, и дождь всё так же колотился в окна. Тяжёлые облака скрывали ущербную луну. Эва лежала рядом с Гейбом, не в силах заснуть, прислушиваясь к его тихому похрапыванию. Этот звук скорее успокаивал, нежели раздражал. Ей хотелось повернуться и положить руку на бедро мужа, но она побоялась его разбудить. Гей пустал Он слишком много работал всё утро и весь день. Когда они вместе заканчивали распаковывать вещи, передвигал мебель, чтобы в комнате, которую они выбрали для себя, стало как можно более уютно. А в качестве перерыва они отправились в поход в деревню. Подъём вверх по склону под дождём был довольно утомительным. Девочки за соседней дверью моментально заснули. Их сегодня отправили в постель раньше обычного. Но они ни словом не выразили недовольства. Было уже далеко за полночь, но Эва всё ещё не спала, несмотря на то, что устала до изнеможения. Она ненавидела такие вот ночи, когда её измученный ум не давал ей спать. Она знала, что ей следовало бы принять снотворное, но принимая эти таблетки много месяцев подряд, ей хотелось понемногу отвыкнуть от них. Однако ужасные мысли преследовали её. Гей всегда был терпелив, всегда утешал её в моменты наиболее глубокого уныния, никогда не позволяя себе ни малейшей слабости, по крайней мере, никогда не заалывался на сердечную боль, которую, как она прекрасно знала, Гей испытывал. Но ведь супруг привык скрывать свои чувства уже в очень раннем возрасте, когда они впервые встретились, когда он дерзко подошёл к ней в фишинэбельном баре в Нотингхилле. куда постоянно забегали Эва и её друзья из редакции журнала. Он выглядел оживлённым, бодрым, уверенным в себе. Позже, когда они уже гораздо лучше узнали друг друга, когда поняли, что влюблены так быстро. Это случилось так быстро. Он открылся Эве, сказав, что боялся до дрожи, до полного идиотизма, когда знакомился с ней тем вечером, боялся отказа. Боялся, что она просто повернётся к нему спиной. Гейб никогда не осознавал того впечатления, которое производил на большинство женщин. Иногда при определённом освещении или если посмотреть на него под определённым углом, Гейб был просто прекрасен, с небесно-голубыми глазами, песочного цвета волосами, не слишком светлыми, не каштановыми, атлетически сложённый, как будто постоянно готовый к прыжку. В те дни он ещё обладал природной естественной агрессивностью, едва прикрытой поверхностным спокойствием. Это было результатом его странного детства. Гейб вырос в небольшом городке Гейлсбурге в штате Иллинойс и никогда не видел своего папашу, разъездного агента, торговавшего фармацевтическими товарами, который, узнав, что его подружка забеременела, исчез из её поля зрения. Отца звали Джейк И это было почти все, что Гейб знал о нем, кроме его профессии. Ах да, еще удалось выяснить, что Джейк – игрок, пьяница и вообще мешок с дерьмом. И как нередко повторяла мать Гейба, у него имелась подружка в каждом городе, куда его заносило попутным ветром. Ирена Калик, мать Гейба, любила выпить и вела беспутную жизнь, зарабатывая древней профессией. Уже к 11 годам гей понимал значение слов девка и шлюха, потому что так называли его мать мужчины, остававшиеся в их доме. Иногда эти мужчины, дядьушки, так мать велела гейбу именовать их. Вместе с Иреной отправлялись в какой-нибудь из близлежащих баров, и тогда мать возвращалась в ветхую меблированную комнату, служившую им домом, совсем поздно. Но нередко очередной друг приносил с собой несколько бутылок спиртного. Гейп называл его индийским самогоном, и тогда мальчику предлагалось подождать на лестнице и не шуметь там. Старая кровать, которую он делил с матерью, оказывалась занята на весь вечер. Иной раз, засиживаясь на лестнице допоздна, Гебе засыпал прямо на ступеньках, а потом его будили тяжёлые шаги очередного дядюшки, вышедшего от матери, а потом появлялась и сама мать, чтобы забрать сына. Она брала его на руки, баюкала и осыпала влажными поцелуями детские щёки. Она в такие моменты казалась куда более нежной, более любящей, и Гебе, довольный, сворачивался калачиком за её спиной, когда они укладывались на старую кровать. К тому времени, когда Гейбу исполнилось 10, он превратился в дикаря, дрался с соседскими детьми, воровал в супермаркетах, снимал колпаки с автомобилей, ломал чужие вещи, и не раз и не два Ирене приходилось отправляться в местный полицейский участок, куда забирали её сыночка, если он слишком уж бушевал. Гейб каждый раз пугался полицейских, да ещё по пути домой Ирена в целях воспитания ругала его на все лады, но Гейп не мог припомнить случая, чтобы мать подняла на него руку. Конечно, она высказывалась, не выбирая выражений, сыпала самыми страшными угрозами, но никогда, ни единого раза не ударила его, ни в гневе, ни в разочаровании. Став взрослым, ей часто думал, что возможно, её останавливало чувство вины. Она ведь была нищей матерью-одиночкой и ничего не могла дать своему ребёнку. И ещё Гейб верил, мать искренне любила его по-своему, как умела. Когда Гейбу исполнилось всего лишь 12, Ирена Калик умерла. Лишь много лет спустя он понял, что причина её смерти сталцироз печени, но он не мог этого знать в день похорон, когда один из дядюшек брякнул, обращаясь к Гейбу: От пьянки она померла, сынок, от пьянки. С месяц или больше гей провёл в приюте, пока наконец не явилась тётя Руфь, старшая сестра его матери, которую гей почти не помнил, да и на похороны она не приезжала, чтобы забрать его. Тётя Руфь забрала племянника в старый, обшитый досками дом на окраине Квинси, где окружение оказалось ещё хуже, чем в районе, где прежде жил гей. Тетя Руфь была добра с ним, хотя, возможно, и несколько отчуждена, но в нем уже укоренилось шалопайство и любовь к разгулам. Вскоре он затерялся на улице, присоединившись к сомнительной компании, с ребятами в основном намного старше его. Объектом же его внимания стали машины, чужие машины, само собой, и очень быстро он научился угонять их. Умение открывать автомобили и моментально заводить без ключей вне зависимости от модели породило в старших товарищах уважение к нему, и уже тогда он, похоже, обладал даром без труда договариваться с любым механизмом. Но лишь гейбой исполнилось 14, его растущая склонность к правонарушениям привела к неожиданному и трагическому финалу. Сверкающий чистотой «Мерседес-седан», в котором Гейб и его друзья весело мчались по дороге, внезапно потерял управление и врезался в дерево у обочины, потом, отскочив, налетел на второе, потом на третье. Водитель, 17-летний главарь банды, грубый и жестокий, вылетел сквозь ветровое стекло при первом же ударе, Он номером мгновенно, ударившись о ствол дерева с такой силой, что его шея тут же сломалась. Юнец, сидевший рядом с ним на переднем сиденье, сломал позвоночник при ударе о второе дерево, а при столкновении с третьим одна его нога вывернулась задом наперёд. Гейп и ещё один член банды, сидевшие сзади, при первом толчке повалились на пол. Их несколько раз швырнуло из стороны в сторону. Однако они отделались ушибами и остались живы. Возможно, от дальнейших подвигов на пути преступлений Кейба отвратила то решение, которое приняли власти, решая, как поступить с этим подростком. За угон автомобиля с тяжёлым исходом, с учётом мелких правонарушений, совершённых ранее, Гейба на 1 год отправили в Иллинойс в школу для трудных подростков, в то время как его сообщник парнишка помоложе Гейба, прежде ни в чем дурном не замеченный, получил испытательный срок. Пассажир с переднего сидения, сломавший спину и потерявший ногу, был уже достаточно наказан этим. Из-за прошлых столкновений Гейба с законом в следующие три месяца он провел на самых грязных работах. Но за это время кое-что изменилось. Воспитатели заметили в Гейбе способности к работе с механизмами и к расчетам, и стали убеждать парнишку использовать свой дар. А поскольку Гейбу совсем не нравилось заниматься тем, чем он занимался на тот момент, он твердо решил завязать с прошлым и учиться на инженера, инженера-механика. Освободившись, вернулся в Квинси к тетушке Руфь, снова стал учиться в школе и в вечернем колледже, чтобы узнать как можно больше об инженерном деле, В выходные дни работал младшим механиком в одном из гаражей и в автомобильном салоне, где в основном ему приходилось мыть машины и подавать инструменты настоящим механикам. Он внимательно следил за действиями спецов, очень быстро обучаясь ремеслу. Небольшие деньги, заработанные своим трудом, он отдавал тёте Руфи в оплату за кров и питание. Когда Гейб исполнилось 17 и он достиг серьёзных успехов и в школе, и в вечернем колледже, то покинул Квинси и отправился в Нью-Йорк. Оказалось, что тётя Руф, тайком от племянника, всё это время копила деньги. Она откладывала даже то немногое, что Гейб зарабатывал по выходным, как раз на случай отъезда парнишки. Она прекрасно понимала неизбежность разлуки. Гейб начал учиться всерьёз Но почти год провёл в нужде и решениях, живя в однокомнатной квартирке на чердаке в Южном Бронксе и хватаясь за любую работу, какую только мог найти. Он мыл посуду в баре в Гарлеме, подавал горячие блюда в дешёвой закусочной, разносил пиццу, был рабочим в мини-маркете, расставляя товары на полках и вообще делая всё, что придётся. В основном он трудился по ночам, чтобы днём осваивать премудрости инженерной науки, и за время учёбы успел посетить несколько инженерных компаний в поисках места. Постепенно упорство было вознаграждено. Его взяли стажёром в огромную международную корпорацию Абсу, и он ни разу не пожалел о том, что предложил этой компании свои услуги. Когда Гейбу исполнился 21 год, Ему предложили работу в Англии, и с тех пор он обжился в этой стране. А потом они встретились с Севой в том модном баре в Нотинг-Хилле. Они поженились очень скоро, ведь Эва забеременела, но ни один из них не думал, что их союз совершился слишком быстро. Она любила его так же сильно, как он любил её. Нет, пожалуй, сейчас они любили друг друга даже сильнее, чем в первые дни брака. Ева очень многое узнала о Гейбе и была уверена, что он испытывает к ней такие же чувства, как она к нему. Но сейчас Ева была такой, такой отстранённой. Слишком много думала об их исчезнувшем сыне. Если бы только Кэм мог. Может, он ещё вернётся домой? Постоянно спрашивала она себя. В ней всё ещё жила слабая, почти иллюзорная надежда на возвращение. Ведь шанс пока что оставался. Порыв яростного ветра отбросил струи дождя в окна спальни, заставив его вздрогнуть. Она вытянула шею, чтобы взглянуть на окна, их рамы сотрясались под ударами бури. Ночь снаружи безумствовала, её ярость вовсе не способствовала мирной дрёме. Эва снова уставилась в потолок, чувствуя себя одинокой. Она попыталась не думать ни о чём, но как всегда, Горе снова и снова захватывало ее. «О, Боже! Пусть это будет не так!» — мысленно молила она. «Исчезновение не обязательно значит смерть. Кто-то мог украсть ребенка, какой-то незнакомец, который, может быть, любит Кэма так же, как мы любили его. Пожалуйста, пожалуйста, верните мне мое дитя». В дневное время Эви с некоторых пор стала легче подавлять страдания, но в ночной тьме... Когда все спали, и она ощущала полное одиночество, справиться с собой было невозможно. Ей казалось предательством даже мысль о том, что Кэм мёртв. Ветер внезапно стих, дождь ослабел. Теперь капли ровно стучали в стёкла. Должно быть, низкие плотные тучи ненадолго расступились, потому что в спальню проник лунный луч. Вдруг Эва услышала звук Не похожий на тихий барабанный бой дождевых капель, лёгкое постукивание и доносилось оно из-за двери спальни с галереи. Эва прислушалась, пытаясь определить источник звука. Теперь постукивание сменилось приглушёнными ударами. Эва приподнялась на локте, поглядывая на открытую дверь, не зная, стоит ли ей будить Кейба, чьё похрапывание звучало всё так же равномерно. После событий прошлой ночи она ставила свет на галерее включённым, чтобы девочки, в случае им проснутся, не растерялись в темноте. Но освещение было не ярким, лампочка слишком слабой, и вряд ли в её свете удалось бы что-либо разглядеть. Скорее наоборот, она лишь рождала ещё более глубокие тени, тени непроницаемые для взгляда. В спальне снова стало невыносимо темно, Когда луна скрылась за очередной тучей, но всё же слабого света, проникавшего из галереи, оказалось довольно, чтобы Эва увидела маленькую фигурку, внезапно появившуюся в дверях. Эва резко втянула воздух. "Мамуля", сказала Лорен, стоя на пороге спальни. "Там что-то стучит". Эва перевела дыхание, её напряжённые плечи расслабились. "Мне кажется, это снова из того шкафа", продолжила Лорен. Я тоже слышу, милая. Они обе прислушались, желая убедиться, что звук не пропал. Лоренс шагнула в спальню. Мамуля, страх прозвучавшей в голосе дочери заставил Эву снова напрячься. Она толкнула локтем Гейба. "Гейб, проснись", громко прошептала она. Гейб. Лорен уже стояла в ногах кровати, держась рукой за угловой столбик. "Папочка," Лоран позвала его очень настойчиво, но всё же приглушённым голосом, как будто боялась, что нечто услышит её снаружи. Перевернувшись на спину, Гей подкрыл глаза и оторвал голову от подушки. Что случилось? сонно пробормотал он. Послушай, негромко потребовала Эва. Гей прислушался. Какого чёрта что происходит? спросил он через несколько мгновений. Лоран говорит, это в шкафу, в котором Буркнул он. Ведь шкафов в этом большом доме насчитывалось немало. В том, что на галерее папочка Кей подшвырнул одеяло и спустил ноги на холодный деревянный пол. К счастью, он надел на ночь серую футболку и тёмные боксёрские трусы, так что ему не пришлось смущаться перед дочерью. Присел на край кровати и снова прислушался. Да, стук был тих, но всё-таки казалось Вот так кто-то колотит по дереву. Эва тоже встала, подол её смятой ночной рубашки прикрыл колени. Эва подошла к дочери, обняла её за плечи. Лорен прижалась к матери. "Что это такое, мамочка?" спросила она испуганно. "Сейчас разберёмся", постаралась успокоить её Эва. "А Келли спит?" "Да, я проверяла". Гейп уже стоял у двери спальни и настороженно всматривался в галерею. как будто ожидая какого-то сюрприза. Стук слышался справа, где-то за дверью спальни дочерей. Гейб изучал взглядом полумрак, придерживаясь одной рукой за дверной косяк, он шагнул на галерею. Холл внизу казался огромной тёмной ямой. Слабый свет, идущий сверху, почти не достигал плит пола. Даже окно на площадке было едва освещено. Эва за спиной Гейба нащупала выключатель. Зажгла лампу в спальне, на галерее стало чуть светлее. Стук, хотя и был по-прежнему приглушённым, зазвучал громче. И вовсе не потому, что Гей приблизился к источнику. Кто-то или что-то колотилось всё сильнее в дверь шкафа. Гей пытался сориентироваться в происходящем. Да, шум, похоже, действительно шёл из шкафа на галерее, как и говорила Лорен. Это был тот самый стеной шкаф. который гей посматривал вчера по настоянию дочери, бросив недоумённый взгляд на Эву и Лорен, он осторожно пошёл на звук, стараясь ступать совершенно бесшумно, что, конечно, было безумие. Наоборот, следовало грохотать как слон и вообще поднять переполох, чтобы напугать того, кто скрывался в шкафу, но гей держался настороженно. Эва и цеплявшаяся за её руку Лорен последовали за ним. и обе изо всех сил стерживали дыхание. Из запертой дверцы шкафа торчал ключ, как и было принято в Крикле Холли, но Гейб не мог припомнить, запирал ли эту дверцу после осмотра. Когда он остановился прямо напротив шкафа, стук усилился, там внутри кто-то начал впадать в отчаяние. Эва и Лорен держались за спиной Гейба, но Эва положила руку на плечо мужа. Что это? свистящим шёпотом спросила она. Понятия не имею, прошептал он в ответ. Почувствовав себя глупо из-за того, что говорил едва слышно, Гейб тут же повысил голос. Эй! резко окликнул он, ожидая, что стук прекратится, но стук не прекратился. Наоборот, он стал и громче, и интенсивнее. Чёрт побери, выругался Гейб. И тот же почувствовал, как пальцы Эвы сжали его плечо от испуга. Лоран тихонько вскрикнула. В гейбе пробудилась ярость. Хватит, довольно. Он протянул руку к маленькой бронзовой ручке, торчащей над ключом, готовый рывком распахнуть дверцу. В этом гневнее стук превратился в громкие удары, и прежде чем рука гейба дотронулась до ручки, дверь в раме будто наприглась. Все трое одновременно отпрыгнули назад, а Лоренс страшно взвизгнула. Эва, сама испуганная до дрожи, заключила дочь в объятия. На мгновение заглушённый криком девочки бешеный стук снова стал слышен. Теперь этот кто-то непрерывно бил в дверцу изнутри. Гейб собрался с духом и снова потянулся к бронзовой ручке, полный решимости открыть наконец шкаф и положить конец этому кошмару. Но как только его пальцы коснулись ручки, погас свет, а стук прекратился. Зато послышался отчаянный крик из спальни девочек.